Священные сосны безмолвно и неподвижно уносились вершинами в горячее небо, когда Таис и Гесиона медленно шли к галереи, окруженные высокими старыми колоннами, где занимался с учениками старый мудрец. Стагирит был не в духе и встретил Гетеру на широких ступенях из покосившихся плит. Постройка новых зданий еще только начиналась. Что привело сюда...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 и забыть о нем. Мне все равно, брошен ли он в серебряные рудники или мелет зерно у корейских хлебопеков. Каждый человек из свободных выбирает свою участь. Биотеев сделал свой выбор, и даже боги не будут вмешиваться. Знаменитый учитель повернулся и, продолжая рассматривать камень на свет, показал, что разговор окончен. «Далеко же тебе!» «Да, и антифонтость, тагейрит!» – вне себя крикнула Гесиона. «Ты просто зависли к славе Астеоха, певца мира и красоты! Мир и красота! Вот что чуждо тебе, философ! И ты знаешь это!» Аристотель гневно обернулся. Один из стоявших рядом и прислушивавшихся к разговору учеников – С размаху ударил Гесиону по щеке. Та вскрикнула и хотела броситься на кряжестого бородатого оскорбителя, но Таис ухватила ее за руку. «Дрянь, рабыня, как смеешь ты!» — вскричал ученик. «Пошли отсюда, порнодионьки!» Философы заговорили без притворства. Озорно сказала Таис. «Бежим скорее из обители мудрости!» С этими словами Таис ловко выхватила хризолит у растерявшегося Аристотеля, подобрала Химатион и пустилась бежать по широкой тропе между сосен к дороге. Гесиона за ней. Вслед девушкам кинулось несколько мужчин, не то усердных учеников, не то слуг. Таис и Гесиона вскочили на колесницу, поджидавшую их, но мальчик-возница не успел тронуть лошадей, как их схватили под узцы – а трое здоровенных пожилых мужчин кинулись к открытому сзади входу на колесницу, чтобы стащить с нее обеих женщин. «Не уйдете, блудницы! Попались развратницы!» заорал человек с широкой неподстриженной бородой, протягивая руку к Таес. В этот миг Гесеона, вырвав бич у возницы, изо всей сил ткнул им в разъявленный кричащий рот, нападавший грохнулся на землю. Освобожденная Таес раскрыла сумку, подвешенную к стенке колесницы, и, выхватив коробку с пудрой, засыпала ей глаза второго мужчины. Короткая отсрочка ни к чему не привела. Колесница не могла двинуться с места, а выход из нее был закрыт. Дело принимало серьезный оборот. Никого из спутников не было на дороге, и злобные философы могли легко справиться с беззащитными девушками. Мальчик-возница, которого таясь взяла вместо пожилого конюха, Беспомощно озирался вокруг, не зная, что делать с загородившими путь людьми. Но Афродита была милостива к Таис. С дороги послышался гром колес и копыт. Из-за поворота вылетела четверка бешеных коней в ресталищной колеснице, управляла ими женщина. Золотистые волосы плащом развивались по ветру. Эгесихора. «Таис? Малакеон?» «Дружочек, держись!» Зная, что спартанка сделает что-то необычное, Таис схватилась за борт колесницы, крикнув Гесионе держаться изо всех сил. Эгесихора резко повернула, не сбавляя хода, объехала колесницу Таис и вдруг бросила лошадей направо, зацепившись выступающей осью за ее ось, Бородатые, державшие лошадей, с воплями пустились прочь, стараясь избежать копыт и колес. Кто-то покатился в пыли под ноги лошадей, закричал от боли. Лошади Таис понесли, а Эгисихо, раздержав четверку с неженской силой, расцепила неповрежденные колесницы. «Гони немедли!» – крикнула Таис, давая мальчишке крепкий подзатыльник. Возница опомнился, и гнедая пара помчалась во весь опор, преследуемая по пятам четверкой Гесихоры. Позади из клубов пыли неслись вопли, проклятия, угрозы. Гесиона не выдержала и принялась истерически хохотать, покатаясь, не прикрикнула на девушку, чувства которой были еще не в порядке после перенесенных испытаний. Не успели они опомниться, как пролетели перекресток Ахарнской дороги. Сдерживая коней, они повернули назад и направо, Спустились к Илису и поехали вдоль речки к садам.